звонок издалека Был сильный гололёд, и всякий раз, как я тормозила, машина превращалась в конькобежца, скользящего до полной остановки. Я всегда боялась водить, особенно зимой из-за аварии, в которой погиб отец. На улицах не было ни души, только собачники отважились выйти ранним субботним утром в такой лютый мороз. Несколько минут я ехала сама, не зная куда. пока голодный желудок не начал рулить за меня. Припарковавшись у кафе «Дю Монт», я глубоко вздохнула. Его хозяйка Джулия встретила меня так, будто мы сто лет не виделись. «Фабьена! А я была начала беспокоиться. Фридрик уже несколько недель приходит один. У тебя работы полно, милая. Вон он там, сидит в глубине. Не знаю, почему он всегда выбирает дальний столик. Народу-то в это время нет. Сейчас принесу два кофе». Я не сразу поняла, о чем речь. А когда осознала, не смогла сделать ни шагу. Так и стояла между столами. Шапка на бекрень, растрепанные волосы и распахнутое пальто, не скрывающее, что я еще в пижаме. Стыд кусал больнее Мороза и собирался пожрать меня полностью. Фридрих явно думал о том же. Как же он был красив. Блондин с прямым, как школьная линейка носом. Мне всегда казалось, что длинный нос — гарантия успеха, как будто он выполняет роль штурвала на лице. На собственный и крошечный нос фасолинкой я рассчитывать отказывалась. Такое направление не задаст. Я медленно подошла к его столику. «Привет». Теперь стыд меня уже переваривал, так что я, вероятно, стала прозрачной. Фридрих продолжал читать в газете «Раздел некрологов», нашу общую любимую рубрику. Я прокашлялась, чтобы говорить чуть громче, и показала пальцем на газету. «Ну что, как они поживают? Полный порядок?» Я пыталась шутить, но ничего не получалось. Я села за столик напротив него, унизительно, что он не замечал меня. Джулия, наблюдавшая всю эту сцену, положила перед нами меню, так будто это граната, готовая взорваться в любую минуту. Ситуация напоминала сцену из фильма: за горами вставало солнце, я сидела в ресторане, одетая в пижаму напротив любимого человека, которого только что бросила. Спустя несколько минут Фред наконец-то снизошёл до того, чтобы взглянуть на меня. Он выглядел как диктор на телевидении, собирающийся рассказать плохие новости. Мне звонила Анна. Из Аргентины, из Парижа, из Мексики и Сан-Паулу. Разве это что-то меняет? Мы волнуемся за тебя. Мне хотелось изобразить смех, сказать, что мне бывает трудно в это время года, нет вдохновения, что ради этого не стоило звонить издалека. Мне хотелось успокоить его, но сил притворяться не было. На салфетку капнули слёзы. Логати присторана стало трудно разобрать. Я здесь в 6:00 утра. Уже месяц прихожу каждую субботу. Подумал, когда у тебя в холодильнике вообще ничего не будет, я наконец с тебя увижу. Я не понимаю, как Анна могла позвонить тебе из-за этого. Она же не читала моего последнего письма. Я отправила его вчера. Видимо, она достаточно хорошо тебя знает и поняла, что с тобой что-то не так. Я смотрела на Джулию, которая теперь работала стрелочником, провожая клиентов ресторана от входа к самым отдалённым от нас столикам. Она выразительно подмигнула. Ей хотелось помочь нам поговорить наедине. «Я вчера ходила к врачу. У меня депрессия. Не стану делать вид, что удивлён. Я давно догадывался. Одного только не понимаю, почему ты меня прогнала. Подожду, пока станет лучше, а там посмотрим. Я тебе нравлюсь только, когда всё хорошо. Но разве это так сложно было понять? Во мне не осталось ничего привлекательного, ничего, что могло бы его возбудить». Я представляла, как он тратит все свои силы ради того, чтобы вернулись мои, и чувствовала себя виноватой. Я больше не знала, кто я, чего хочу, как дожить до конца дня. Разве я могла быть ему хорошей парой в таком состоянии? Ты заслуживаешь большего, Фред нахмурился. Ты права. Он встал, чмокнул меня в лоб и ушёл.